35. Миха Кэмпл не стал откладывать сборы в долгий ящик. Порывшись в вещах улька, он стал собираться при помощи второго взводного снайпера, чтобы уже ночью выйти на исходную позицию. «Вот, оденьте потеплее», — наставлял снайпер, протянув специальный комбинезон. «Ночью будет очень холодно, а такая одежда удержит тепло». «Костер не разжигай, и саморазогревающейся пищей не пользуйся». «А что так? У бородачей тоже есть хорошая техника. Я бы даже сказал, на порядок лучше нашей. Могут засечь». «Так, теперь следующее. Как только выберешь позицию, старайся шевелиться как можно медленнее, чтобы даже если птичка на дуло сядет, она должна улететь исключительно по своему хотению, а не потому, что ты ее спугнул». «Вот террас. Да-да. Иначе она может такой хай поднять, что тебя в раз демаскирует. Понятно. Что-нибудь еще?» «Да вроде все. Живность, что около тебя копошиться будет, не убивай, иначе ее будет еще больше. И что самое неприятное, крупнее. Вот мазь». Специалист протянул баночку. Как станут докучать паразиты всякие, намажешь вокруг себя. Ты понял? Вокруг, а не на себя. А то один придурок намазался такими волдырями пошел. Жутко смотреть было. И еще. Чуть не забыл. Вокруг своей лежанки установишь ловушки. Будет обидно, если тебя сожрет какой-нибудь зверек. — А что, крупные хищники есть? — с беспокойством спросил Миха. — А как же без них? — Конечно, есть. Но сильно не беспокойся. Они предпочитают охотиться глубоко в ущельях, где джунгли и много пищи, а не высоко в горах, где мы обитаем. Успокоил. — Ну что, кот, готов? — спросил сержант, впервые назвав Кэмпла по кличке. — Готов, Симмонс. Возможно, что за один день я не управлюсь, так что не беспокойтесь, если не вернусь. Вот если через день меня не будет, вот тогда да, но... «Тогда уже беспокоиться не будет никакого смысла», — договорил миху Барбос. «Верно. Медведь, вот, возьми медальон, а то он что-то колется, мешать будет». «Он, наверное, дорогой». «Вот именно. А у тебя его никто не отберет». Ха -ха, «Еще бы! В ухо дам так, что мало не покажется». Когда уже совсем стемнело, Кэмпл выбрался за пределы первого поста. Он двигался не по проторенной дорожке, где ходили обычно, а напрямик через травяное поле. Что было обусловлено двумя причинами — маскировкой и расстоянием. Чтобы лишний раз не доставать компас, Миха ориентировался по звезде, двигаясь прямо на нее. Тащить собранный стилет было безумием, а потому он находился в разобранном состоянии в специальном футляре за спиной. Из легкого оружия Миха взял пистолет-пулемет «Жук», поскольку штатный Корс был слишком тяжел, а вообще без оружия выходить было глупо. Компактное оружие с емким магазином было снабжено длинным глушителем. Миха надеялся обойтись без лишнего шума при встрече с неприятелем, как с разумным бородачами, так и неразумным хищным зверьем. На полпути к обозначенному месту Миха услышал минометную стрельбу и далекие взрывы. «Что-то рано, они не сегодня», — подумал Миха, глядя на вспышки отдаленных взрывов. Через прибор ночного видения они слепили. Но любоваться не оставалось времени, и Миха пошел дальше. До места Кэмпл добрался только под утро. Он забрался на одну из многочисленных вершин, откуда просматривалась вся долина. Пока низину, где стояла база, скрывал туман, можно было не опасаться вражеского снайпера. Миха наспех соорудил лежанку и решил выспаться, пока туман не спадет. В сон он провалился сразу. Уставшее тело требовало передышки. Проснулся с помощью будильника в часах, настроенного на виброрежим. Туман только-только сошел. И Миха начал более основательно готовить свою гневую позицию, выбрав нишу в скале, откуда просматривались все ближайшие сопки. Поставил растяжки и принялся ждать. Лес внизу он перестал осматривать сразу, заметить там, что бы то ни было, через густую листву было просто невозможно. Все свое время он переключил на возвышенности. Сложная оптика услужливо показывала расстояние до гор, на которые он смотрел. Винтовка позволяла снять снайпера только с двух соседних скал, находившихся по прямой, в двух и в пяти километрах. Правда, только в том случае, если он не засядет где-нибудь на обратной стороне. Но Миха надеялся, что снайпер выберет себе позицию на видимом ему склоне. Время тянулось еще медленнее, чем в прошлый раз, когда он охотился с ульком из башни. Глаза уже болели от напряжения, а в углу появились две закопанные ямки с переваренным содержимым консервов. Насекомые не беспокоили, и была надежда, что они не будут беспокоить и впредь. Выстрел прозвучал неожиданно с дальней горы. Миха достаточно быстро вычислил стрелка по взлетевшей стайке птиц, но сам стрелять не стал. Стрелок был слишком подвижен, и его закрывал ствол дерева. — Так, значит, птички, — подумал Миха, — и до этого птички были примерно там же. — Значит, в следующий раз я засеку тебя именно по ним. Настроение немного улучшилось, хотя на горе предстояло просидеть еще сутки, а то, что снайпер мог кого-то подстрелить, не сильно беспокоило. — Не тебя, и ладно. Спросить он тоже не мог, рацию не взял принципиально, чтобы, не дай бог, не запеленговали во время разговора. «Ну что ж, завтра ты труп», — прошептал Миха, довольно потирая руки.